На Октябрьскую было страшно смотреть, так побелело и застыло его лицо. А Барыкин перемены, произошедшие с начальником, не заметил. Вокруг никого не было, мы проверили. Эт, как очухался, особо не болтыхался, только мычал всю дорогу. — Вынуть кляп, — сказал старший майор. — Ключ от наручников. — И все, Барыкин. — Свободен. — Шеф, да мы его толком не обшмонали. Вдруг оружие спрятано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 — Сразу же после разговора с радистом. Октябрьский аж застонал от досады. — Про инструкцию потом. — Звоните. — Скажете, с радистом все в порядке. Приказ передал. Вон по тому аппарату. — Живо. Он Лаунец схватил трубку, набрал номер. — Это я, — сказал он по-немецки. — Только с третьего звонка. Говорит, гулял. Надоел на месте сидеть. — Нет, не думаю, что вряд Да, голос его. И никаких сомнений. — Поскольку...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 Вышел с фон Лауницем за дверь, но через каких-нибудь полминуты бритая его голова снова появилась в проеме. Бегом, Егор! Время! Они вдвоем неслись под длинным коридором, там по лестнице. Встречные сотрудники смотрели на бегущих без интереса. Торопится, значит, так надо. Маршрут запомнил, говорил шеф. Тот же фокус, что в прошлый раз. Так теперь сопровождать тебя не сможем. Ночь, улицы пустые. На той расчет. На вокзал, конечно, людей пошлю, но тебя, скорее всего, перехватят где-нибудь по дороге. Как тогда? Ну, Егорка, работаешь один. Теперь зависит от тебя. Парень, ты сообразительный. Ориентируйся по ситуации. Эх, готовились, готовились, а даже канала экстренной связи не предсмотрели. На, гривеньков для автомата, и главное, будь осторожней.